Глава сорок вторая. «Мрачновато. Не хочешь добавить немного цвета?» Гидзе рассматривала ее работу, склонив голову на бок и прищурив глаза. «Нет», — выдохнула Тиль, не отрывая взгляда от серо зеленой дымки, окутывающей пейзаж. «Мне нравится эта гамма. Она три с половиной часа билась над тем, чтобы получить этот оттенок». Хрена с два будет теперь менять его в угоду преподавателю. Может, это ее авторский стиль, в конце концов. «Что-то в этом есть», — нехотя признал Октавий. Его рука легла на плечо Тиль, и девушка задержала дыхание. «Глубина». «Мне нравится, когда природа выглядит настоящей», — тихо произнесла девушка. «Она, в отличие от людей, не носит масок». Но пейзаж предполагает изображение природы в ее первозданном виде. Гед убрал руку с плеча и коснулся пальцами грубоватых московков в углу. А это что? Кладбище. Дорога на полотне уходила в плотный туман, в очертаниях которого прорисовывались старые деревья, высокие памятники и спокойные аллеи. Там да, оно меня вдохновляет. Сделав глубокий вдох, ответила Тиль. Тишина, покой, благоговение перед ушедшими — идеальное место для раздумий о смысле жизни и осознания ее мимолетности. Профессор поежился, он нахмурился, неотрывно глядя на картину и, словно пытаясь, о чем говорила студентка. Кстати, я должна поблагодарить вас, положение в агро Профаэля, — сказала Тиля, обернувшись к преподавателю. Изучив его дневник, я увидела еще больше в этом произведении. Горе, любовь, благо, честь. «И столько грации трепетом», — кивнул Гетзе. Выразительность фигуры уже не кажется чудом. Великий художник действительно вложил в них эти чувства. «Тогда секреты фресок Боттичелли просто сведут тебя с ума», — хитро улыбнулся он. Тель улыбнулась в ответ, хотя физически ей было тяжело изображать улыбку. «Благодарю за возможность». «Не стоит. Искусство лишь приоткрыло тебе завесу своих тайн. Это только начало». Профессор подмигнул. «Возможно, позже ты найдешь свое предназначение в изучении и сохранении национального художественного достояния. Стране нужны надежные люди, которые понимают ценность мировых шедевров». «Достаточно талантливые, но при этом не настолько амбициозные, чтобы противопоставить себя великому». Тиль кивнула. Все ясно. Он считал ее достаточно посредственной художницей и перспективным исполнителем с задатками полезных для теневого правительства качеств. Волки вербовали в систему управления страной послушных марионеток, которых при необходимости можно было использовать по своему усмотрению. Люди продавали им свою жизнь в обмен на достаток и должности. Вступив в тайное общество, они навсегда отдавали себя в подчинение. «Думаю, я в вас не ошибся», — произнес профессор, удаляясь в свой кабинет. Оглушённое грохотом сердца в ушах, теле расслабила узел шарфика. Казалось, что земля уходит из-под ног. «Интересно». Актаев знал о том, чем занимается молодое поколение волков. Или он такой же, как они. С юности ощущал эту власть, эту вседозволенность. В коридорах университета все только и шептались о предстоящем поединке. Студенты в очереди в столовой хвастались купленными на трансляцию билетами, а девушки в женском туалете хихикая обсуждали физические достоинства Матца и его идеальное тело, мысли о котором с утра и так не покидали Тиль. Даже на лекциях о мировой художественной культуре нашлись те, кто делал ставки на схватку, и те, кого больше интересовала вечеринка, которую закатят в честь победителя. У Тиль от всего этого голова шла кругом. Ей хотелось забиться в свою коморку, рисовать до тех пор, пока не стемнеет. Лишь бы не думать о том, что она находится в центре невероятных событий, в которых является и охотником, и жертвой. Лишь бы не принимать решений, никого не видеть, ни о чем не вспоминать. Пребывание в обществе других студентов отнимало у нее последние силы. Тель пугала необходимость действовать согласно ей уже поставленному плану, но еще больше пугала возможность нечаянной встречи с парнем, с которым у нее случилась близость. По глупости, конечно. Так она и объясняла себе вчерашнее. Тиль слишком ему открылась, была более откровенной, чем следовало. Он смотрел ей в глаза, видел ее слезы, целовал ее и делал это нежно. Тиль ненавидела себя за эту слабость, за то, что у этого парня получилось в некотором смысле прикоснуться к ее сердцу. Тиль! Мартин ее заметил в тот момент, когда она после занятий собиралась пойти в свою мастерскую. Привет, улыбнулась девушка, вцепившись побелевшими объемную папку с листами и буквально заградившись ею ее от парня. Он преодолел несколько метров, разделявших их буквально за пару секунд, но этого времени хватило для того, чтобы пробежать глазами по коридору и понять, кто из учащихся может за ними наблюдать. Холл был полон студентов. Но, к счастью, его друзей поблизости не было. Под тяжелым взглядом Эрика было труднее всего изображать беззаботность. «Ты неуловима!» — переведя дыхание, выпалил Мартин. Он стоял перед ней в своем идеальном шерстяном пиджаке с символикой Варстада и источал аромат богатства и успеха. Чувствовалось, что его парфюм стоил немало. «Привет!» Его восторженный взгляд сбивал ее с толку. Как он мог смотреть на нее так, будто не видел всей той грязи, что сотворили с ней его друзья? Будто сам не был ее частью? Я соскучился, признался Мартин. Тель открыла рот, но так и не смогла ничего выдавить. А в следующее мгновение парень наклонился и поцеловал ее. Поцелуй привычно отдавал мятой. Сердце девушки сжалось. Она сделала над собой усилия, заставив себя ответить на его ласку, но мысль о том, что его вкус так не похож на вкус маца, больно кольнула под ребрами. Нюберг целовал ее пылко, страстно и необузданно. А это... Это действительно напоминало разве что попытку распробовать дешевый, подтаивший пломбир. «Ой, Листы, тут мои работы!» Неуклюже отстранившись, когда Мартин прижал ее к своей груди, пробормотала Тиль. Она заметила шепчущихся возле колонны студенток, не отводящих от них взглядов. Прости. Парень облизнул губы и шагнул к ней. Его рука коснулась ее волос, убрала выбившуюся прядь ей за ухо. Я просто очень рад тебя видеть. И я, прошептала Тиль, наблюдая, как румянец захватывает его лицо. Вечером все в силе? спросил он, положив ладонь на ее щеку. По спине тиль пробежал холодок. Да. Я зайду в половину десятого, хорошо? Нужно будет приехать заранее, на мне куча организационных вопросов. Поединок технически сложная штука. Все должно сработать четко. А это место, оно далеко? Увидишь. Мартин сплел их пальцы и внимательно посмотрел ей в глаза. «Я сам не фанат этого действа, но поединки — часть традиции. Если тебе не понравится, дальнейшее присутствие не понадобится. Ты приглашена для знакомства с моими братьями, и это куда важнее того, что будет происходить на арене. Так это и воспринимай». «Хорошо». «Я и сам волнуюсь», — признался он. «Почему?» «Не хочу, чтобы Эрик напугал тебя». «А он может?» «Ему нравится производить впечатление», — неуверенно выдавил Мартин. «Похоже, парень действительно волновался». «И будь моя воля, я бы и близко тебя к нему не подпустил. Но таковы правила. Я постараюсь сделать так, чтобы он тебя не доставал». «И как мне себя вести?» «Будь собой». Он мягко коснулся ее губ, И запечатлел на них легкий поцелуй. Что за вступительные испытания, о которых все говорят? Хрипло спросила Тель. Что мне придется сделать, чтобы стать одной из вас, если я захочу? Тель! Мартин обхватил ее за плечи. Что-то незаконное, страшное, мерзкое. Какие испытания проходил ты? Он покачал головой. Не думай об этом сейчас. Когда до этого дойдет, я постараюсь убедить их быть снисходительнее. А пока просто будь проще. Чем меньше ты заинтересуешь Эрика, тем больше вероятность того, что он не захочет играть с тобой в свои изощренные психологические игры». «Мартин, как ты терпишь их?» Вглядевшись ему в глаза, спросила Тиль. «Зачем тебе это все? «У волков свои законы», — с горечью ответил он и пожал плечами. Мы не только подчиняемся, но и заботимся друг о друге. Служить братству большая честь. Парень попытался улыбнуться. Если ты решишь, что это не для тебя, то тебе не придется принимать на себя обязательства. Но тогда я не смогу быть с тобой. Мартин, подумав, кивнул. Ясно, вздохнула Тиль. Прости. Он опустил взгляд. Хорошо, ответила она. Все хорошо. Я сделаю это. Приду сегодня и познакомлюсь с твоими друзьями». «Спасибо», — просиял Мартин. «Так как мне одеться?» «Поскушнее. Ты переживаешь, что Эрик может меня у тебя отбить?» — притворно хихикнула Тиль. В глазах парня в этот момент промелькнул и угас целый ураган эмоций. «Надеюсь, этого не случится», — пробормотал он как-то печально. Поняла. Надену водолазку с высоким воротом. Ей все труднее было сохранять спокойствие. Уровень тревоги, исходящий от Мартина, накалял воздух до предела. Он чувствовал опасность, но ситуация была безвыходной. «Буду готова к половине десятого». «Да», — задумчиво протянул Мартин, стиснув в своей ладони ее руку. «До вечера». Отпустил, улыбнулся и ушел. Проводив его глазами, Тиль стерла улыбку с лица и нахмурилась, размышляя, не новая ли ловушка ее ждет. А затем подняла взгляд и увидела Матца. Тот стоял у противоположной стены совсем один и с непроницаемым лицом наблюдал за ней. Наверное, он и поцелуй их видел. Тиль сглотнула. Матц Нюберг не сводил с нее глаз. Ее сердце завертелось кульбитами в груди. Они ничего не обещали друг другу, секс ни к чему не обязывал. Тогда почему Тиль было так стыдно перед ним за эту сцену? И почему ее так волновало то, что она не могла прочесть никаких эмоций сквозь маску безразличия на его лице? С трудом отведя взгляд, девушка прижала папку крепче к груди и понеслась прочь.